Из писем брату Александру. Благовещенск, июнь 1864 года. Только что я приехал сюда, как получил твое письмо, пересланное мне из Иркутска. Надеюсь, что между моими не будет большого промежутка. 1 июня я был уже в Айгуни, это китайский город на Амуре, в 30 верстах от Боговещенска. Путешествие кончено, и кончено так удачно, как никто из нас и не думал. Прошли мы очень хорошо, препятствий никаких, китайские власти даже слишком много чести оказывали. Ехали мы не скоро, верст по 30-40 в день. Поднимались со светом, ехали шагом. Я все время делал глазомерную съемку, то есть буссолью определял направление пути, а часами число пройденных верст, и на каждой точке зачеркивал на скорую руку, на глаз нанося окрестную местность». Из всего составится самая победительная карта пути, которая кое в чем поправит карты, но не имеющиеся. Кроме того, я собирал камни в тех местах, где были обнажения горных пород. Конечно, я мог бы собрать гораздо больше того, что я собрал, если бы не делал съемки и мог бы больше отлучаться от дороги. А то доводилось брать то, что на дороге впадалось. Собрал около 120 экземпляров горных пород, которые с подробным каталогом Может быть, дадут возможность оставить геологический обзор местности. Кроме того, подтвердилось существование потушек вулканов, вопреки к теориях приморского происхождения. Предполагалось, что их нет внутри материка. Теперь я, наверное, утверждаю, что они есть в Ильхури-Алине, хребет параллельный Амуру. Меня поразила первая сопка. Гляделся вулкан, отрезной конус с кратером, ныне рассыпающимся на одной стороне от прорыва на камни. Я подъехал в вулканический Туф. Везу образцы. К сожалению, о активности могу сказать очень немного. а гербарий собирать нельзя было. Николаевск на Амуре. Июль 1864 год. Хотя это письмо я сам повезу с почты из хабаровска, но пишу потому, что хочется писать. Хочется сказать тебе приятные новости. Вы из с Сунгарийской экспедиции. Я от души поблагодарил Корсакова за это назначение. Мне так хотелось на Сунгари. Я еду. Корсаков не едет. И отлично, торопить не будет. Едут астроном, топограф, переводчик и один полковник. Я выучусь делать определенные широты и долготы. Буду собирать, что могу. Вероятно немного, так как пойдем на пароходе. Какая досада, что я не застал Корсакова в Боговещенске. Я Бывал бы в море, сходил бы на остров Сахалин. Жалко, но, но авось не уйдет. Зато нас его покачало при входе в Николаевск. Проходишка маленький, так и прыгает. Но стоять все же было можно. Иркутск, февраль 1856 года. Дела идут по-старому. Интересно было только одно обстоятельство. На прошлой неделе это знакомство с американцем. который был здесь проездом в Америку из Китая. Славный господин. Я познакомился с ним у Аносова. Через пять минут мы шли вместе в отдел просматривать собранные мною горные породы. К сожалению, оказалось, что едва ли по ним можно составить все понятия о геологическом строении страны. Вероятно, что все это жилы, проходящие сквозь самые породы. Не может же быть, чтобы на пространстве в 700 верст были все гнейсы, граниты до да парфиты. Таким образом, американец не нашел ничего подтверждения или отрицания своим предположением о Баньжунском каменноугольном бассейне. Только маленькое сомнение в его существовании. А ему это интересно, так он проектную окраину Гоби на довольно значительном протяжении, а у меня восточная. На другой день мы были у Аносова. Американец показал мне карту Китая, по которой шел напечатанная карта в Пекине. Очень интересные вещи о водных путях показывает карта. Только неизвестно, правда ли. Опять у нас несметная масса работы, которой способны эти люди. Это сети карт и географических профилей, сделанные в 87 месяцев, которые он прожил в Пекине. Наконец, сколько ему сделали по указанию. Один китаец пересчитал 8000 тонов. государственной географии, чтобы извлечь оттуда показания о минералах Китая. Потом свел все это в общую карту. Часа полтора резали мы по полу на коточках, наконец кончили, уложили все. Пустились в разговоры. Дошло и до юга, и севера. С увлечением стали говорить. Семь лет не был дома, теперь приедет и прямо на войну, говорит он. И, конечно, думает, что северяне выиграют. Крестовская резиденция. Июнь 1866 года ну господа добрались мы до крестовской и кончили следовательное плавание мы здесь уже четыре дня а я почти не выхожу из дома раз только ходил до ближайших обнажений все сидел и писал настрочил листах на трех письмо в сибирское отделение рго исправил остатки пэджа и написал на шести листах письмо для биржевых ведомостей читая о книге кине об революции Вопрос очень важный. Насколько революция может считать себя вправе прибегать к безнравственным мерам? Что последняя нравственность должна осудить, хотя бы оно делалось во имя самых нравственных начал? По-моему, бесспорно. Имеется в виду книга Эдуарда Кине «Революция», в которой французский историк размышляет над тем, почему революция обычно не приводит к торжеству идеала свободы. Безнравственные поступки деморализуют само общество. Но с другой стороны, если принять только нравственные меры как единственное позволительное время революции, возможно ли будет какая-либо вообще революция когда-либо? Ведь там сила. Каждую силу побольше иначе, как и не безнравственной мерой? То есть силой же. А тут и пошли военные хитрости, штурм ночью и так далее. Ясно, что приходится брать средний путь. Назвать не совсем безнравственную меру, в сущности, безнравственную. Но где же тогда крит критериум? Один критерий остается – полезность и вредность для большинства в настоящем и будущем. Везде это критериум для определения нравственного поступка. Да и какой другой может быть? Воспитание – инстинктивное отвращение, но ведь как мы себя переделываем? Во всем мы стараемся избавиться от инстинктивных побуждений, либо заменяем их побуждением, имеющим разумные основания, либо отрешаемся от них. Для меня лично это самый сильный довод.